Как вы будете за всю вашу порочность и беспощадный ум на страшном суде отвечать? Ну да бог с вами. Живо антрезор, киликонти ту, живо ла «Я хочу обладать сокровищем, которое вмещает в себе все. Я хочу молодости». Французский. Поднимая брови, запел он под машинку, игравшую Фауста, и продолжал, обращаясь к нам.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 Тон кожи ровный, теплый. Тон какого-нибудь самого первого сорта яблока. Цвет фиалковых глаз живой, полный. Да, приглядись, залюбуешься. А этот болван, то есть герой нашего рассказа, поглядит, придет в телячий восторг, скажет, «Ах, Ида, Ида, цены вы себе не знаете!» Увидит ее ответную, милую,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 — Да в том-то и дело, дорогой Георгий Иванович, что необыкновенный, — сказал композитор с невеселой усмешкой. Кажется, за всю жизнь не видал наш господин такого, что называется, благородного, такого чудесного, мраморного юношеского лица. Одет щеголем, тужурка из того самого тонкого, светло-серого сукна, что носит только самые большие франты плотно облегающая ладный торс, панталоны со штрипками, темно-зеленая фуражка прусского образца и роскошная николаевская шинель с бобром. А при всем том, симпатичен и скромен тоже на редкость. Ида пробормотала одну из самых знаменитых русских фамилий, а он быстро снял фуражку рукой в белой замшевой перчатке. Фуражки, конечно мелькнуло красное муаровое дно. Быстро обнажил другую руку, тонкую, бледно-лазурную и от перчатки немножко как бы в муке, щелкнул каблуками и почтительно уронил на грудь небольшую и тщательно причесанную голову. «Вот так штука!» Еще изумленнее, подумал наш герой, еще раз тупо взглянул на Иду и мгновенно понял по взгляду, которому она скользнула по студенту, что «Конечно, она царица, а он раб. Но раб, однако, не простой, а несущий свое рабство с величайшим удовольствием и даже гордостью. Очень, очень рад познакомиться. От всей души, сказал этот раб, и с бодрой и приятной улыбкой выпрямился. И давний поклонник ваш, и много слышал от вас от Иды» сказал он, дружелюбно глядя. И уже хотел было пуститься в дальнейшую, приличествующую случаю беседу, как неожиданно был перебит. «Помолчи, Петрик, не конфусь меня», сказала Ида поспешно и обратилась к господину. «Дорогой мой, но я вас тысячи лет не видала. Хочется без конца говорить с вами, но совсем нет охоты говорить при нем». Ему неинтересны наши воспоминания, будет только скучно и отскоки неловко. Поэтому пойдем, походим по платформе». И, сказав так, взяла нашего путника под руку и повела на платформу, а по платформе ушла с ним чуть не за версту, где снег был чуть не по колено и, неожиданно, изъяснилась там в любви к нему. «То есть как в любви?» — в один голос спросили мы. Композитор вместо ответа опять набрал воздуху в грудь, надуваясь и поднимая плечи. Он опустил глаза и, мешковато приподнявшись, потащил из серебряного ушата, из шуршащего льда, бутылку. Налил себе самый большой фужер. Скулы его зарделись, короткая шея покраснела. сгорбившись. Стараясь скрыть смущение, он выпил вино до дна, затянул было под машину лесемуа moi, lesse moi, «Дай мне, дай мне наглядеться на твое лицо», — французский. Но тотчас же оборвал и, решительно подняв на нас еще более сузившиеся глаза, сказал «И объяснение это было, к несчастью, самое настоящее, совершенно серьезное». «Глупо? Дико? Неожиданно? Неправдоподобно?» «Да, разумеется, но факт. Было именно так, как я вам докладываю. Пошли они по платформе, и тотчас начала она быстро и с притворным оживлением расспрашивать его о Маше, о том, как, мол, она поживает и как поживают их общие московские знакомые, что вообще новенького в Москве и так далее» затем сообщила, что замужем она уже второй год, что жили они с мужем это время частью в Петербурге, частью за границей, а частью в их имении под Витебском. Господин же только поспешно шел за ней и уже чувствовал, что дело что-то неладно, что сейчас будет что-то дурацкое, неправдоподобное, и во все глаза смотрел на белизну снежных сугробов в невероятном количестве заваливших все и вся вокруг. Все эти платформы, пути, крыши построек и красных и зеленых вагонов, сбившихся на всех путях. Смотрел и с страшным замиранием сердца понимал только одно. То, что, оказывается, он уже много лет зверски любит эту самую Иду. И вот можете себе представить, что произошло дальше. Дальше произошло то, что на какой-то самой дальней боковой платформе Ида подошла к каким-то ящикам, смахнула с одного из них снег муфтой, села и, подняв на господина свое слегка побледневшее лицо, свои фиалковые глаза до умопомрачения неожиданно, без передышки, сказала ему. «А теперь, дорогой, ответьте мне еще на один вопрос». «Знали ли вы и знаете ли вы теперь, что я любила вас целых пять лет и люблю до сих пор?» Машина, до этой минуты рычавшая вдали неопределенно и глухо, вдруг загрохотала героически, торжественно и грозно. Композитор смолк и поднял на нас как бы испуганные и удивленные глаза. Потом негромко произнес. «Да, вот что сказала она ему». А теперь позвольте спросить, как изобразить всю эту сцену дурацкими человеческими словами? Что я могу сказать вам, кроме пошлостей, про это поднятое лицо, освещенное бледностью того особого снега, что бывает после метелей, и про нежнейший, неизъяснимый тон этого лица, тоже подобный этому снегу? Вообще про лицо молодой прелестной женщины – На ходу дышавшейся снежным воздухом и вдруг признавшийся вам в любви и ждущий от вас ответа на это признание. Что я сказал про ее глаза? Фиалковые? Не то, не то, конечно. А полураскрытые губы? А выражение, выражение всего этого в общем, вместе, то есть лица, глаз и губ? А длинное соболья муфта, в которую были спрятаны ее руки? А колени — которые обрисовывались под какой-то клетчатой сине-зеленой шотландской материей Боже мой, да разве можно даже касаться словами всего этого? а главное главное что же можно было ответить на это сногсшибательное по неожиданности, ужасу и счастью признания на выжидающее выражение этого доверчивого поднятого побледневшего и исказившегося, от смущения, от какого-то подобия улыбки, лица. Мы молчали, тоже не зная, что сказать, что ответить на все эти вопросы, с удивлением глядя на сверкающие глазки и красное лицо нашего приятеля. И он сам ответил себе. «Ничего, ничего, ровно ничего». Есть мгновение когда ни единого звука нельзя вымолвить. И, к счастью, к великой чести нашего путешественника, он ничего и не вымолвил. И она поняла его окаменение. Она видела его лицо. Подождав некоторое время, побыв неподвижно среди того нелепого и жуткого молчания, которое последовало после ее страшного вопроса, она поднялась... И вынув теплую руку из теплой душистой муфты, обняла его за шею и нежно и крепко поцеловала, одним из тех поцелуев, что помнится потом не только до гробовой доски, но и в могиле. Дас только и всего поцеловала и ушла. И тем вся эта история и кончилась. И вообще довольна об этом. Вдруг резко меняет он, сказал композитор, и громко, с напускной веселостью прибавил. «И давайте по сему случаю пить на сломную голову. Пить за всех любивших нас, за всех, кого мы, идиоты, не оценили, с кем мы были счастливы, блаженны, а потом разошлись, растерялись в жизни навсегда и навеки, и все же навеки связаны самой страшной в мире связью». «И давайте условимся так. Тому, кто в добавление ко всему вышеизложенному прибавит еще хоть единое слово, я пущу в череп вот этой самой шампанской бутылкой». «Услужающий!» — закричал он на всю залу. «Несите уху и хересу, хересу, бочку хересу, чтобы я мог окунуть в него морду прямо с рогами». Завтракали мы в этот день до одиннадцати часов вечера, а после поехали к Яру, а от Яра в Стрельну, где перед рассветом ели блины, потребовали водки самой простой, с красной головкой, и вели себя, в общем, возмутительно. Пели, орали и даже плясали казачка. Композитор плясал молча, свирепо и восторженно, с легкостью необыкновенной для его фигуры. Онеслись неслись мы на тройке домой уже совсем утром, страшно морозным и розовым. И когда неслись мимо страстного монастыря, показалось из-за крыш ледяное красное солнце, из колокольни сорвался первый, самый как будто тяжкий и великолепный удар, потрясший всю морозную Москву, и композитор вдруг сорвал с себя шапку, и что есть силы, Со слезами закричал на всю площадь. «Солнце мое! Возлюбленная моя! Ура!» Приморские Альпы, 1925. -й.